Монах и охотник Однажды монах прогуливался по лесу. Неподалеку он заметил охотника, который целился в оленя. Монах подбежал к нему и стал умолять не убивать оленя. «Почему, — удивился охотник, — если ты убьешь его, то в следующей жизни можешь родиться оленем. Таков закон кармы». Охотник задумался и не стал убивать оленя, опустив свое ружье. Он посмотрел на монаха. Тот был хорошо и аккуратно одет, имел прекрасные манеры и добрые черты лица. Он ощущал, что от монаха исходит аромат блаженства и безмятежности. В этот же миг охотник направил ружье на монаха. Монах спросил его, «Боже мой, что ты делаешь?» «Ты сам сказал?» Таков закон кармы. Если я убью тебя, то в следующей жизни буду монахом. Ты мне понравился.